Глава 2. Мне не верилось, что Стефано, добрый, милый влюбленный Стефано, подарил Марчелла Салари ботинки, сшитые руками Лилы, тем самым перечеркнув и ее мечту, и тот труд, который она вложила в ее осуществление. Я тут же забыл об Альфонсе и Маризе, которые сидели за столиком, о чем-то переговаривались, глядя друг на друга сияющими глазами. Я больше не слышала пьяного смеха мамы. Музыка, голоса, сцены, танцующие пары... Антонио, в порыве ревности, выскочивший на балкон и глядящий на город и море сквозь стекло, все это отступало перед невероятностью произошедшего. Даже образ Нино, только что покинувшего зал для гостей, точно архангел, который не принес благой вести, поблек. Все заслонила бледная невеста, Лила, пылко шептавшая что-то на ухо нахмурившемуся молодожену Стефану. «Эта картина стояла передо мной, точно белое пятно карнавальной маски», на вспыхнувшем краской лице. Что произошло между ними и какие будут последствия? Подруга тянула мужа к выходу, уцепившись за него обеими руками так сильно, что я чувствовала. Будь то в ее власти, она бы сейчас оторвала эту руку от тела и прошла через зал с высоко поднятой головой, не обращая внимания на тянущийся позади кровавый шлейф. Будь то в ее власти, она бы избила несчастного морчела любым предметом, который попался ей под руку. Точным ударом она бы повалила его на пол и добила ногами. «Да». Так бы она и сделала, и при мысли этой сердце майор рвалось, как одержимое, в горле пересохло. Потом бы она выцарапала глаза, обоим, морчила и Стефана, вцепилась бы зубами в их плоть, разорвала бы в клочья. Да, я чувствовала, что хочу на это посмотреть. Вот и все. Конец злополучной свадьбе, влюбленности, медовому месяцу в Амальфе. Хорошо бы порвать тут совсем и вся, и бежать, далеко-далеко, только я и Лила. Бежать вдвоем, в неведомые города, весело скатываясь вниз по старым ступенькам. Мне показалось, что для такого дня это был бы самый логичный конец. Если ничего не спасти, ни денег, ни мужа, ни работы, так не лучше ли разрушить все до основания, раз и навсегда? Я ощутила, как в груди у меня проснулась «не моя». Лилина злоба, и мне захотелось раствориться в ней до конца. Мне хотелось, чтобы она росла, неведомая чужая сила. Я поймала себя на том, что боюсь этого незнакомого чувства. Лишь много лет спустя я поняла, что все мои несчастья лишь от того, что часто я не могу быть жесткой. Боюсь показаться резкой и просто молчу, накапливая обиду и злобу. Но Лила была не такой. Когда она решительно поднялась с места, от ее резкого движения задрожал стол — Зазвенели тарелки, а ближайшие бокалы прокинулся. Пока Стефано на автомате кинулся к сеньоре Салари, к платью которой подбирался красный поток, Лила быстро вышла в заднюю дверь, таща за собой тяжелый шлейф, путающийся между ног. Мне хотелось кинуться за ней, сжать ей руку, шепнуть «Скорее, скорее отсюда!», но я не двинулась с места. Не я, но Стефано после минутного колебания ринулся за ней, протискиваясь меж танцующих пар – Я оглянулась по сторонам. Все видели, что с невестой что-то не так. Но Марчелло продолжал заговорческим видом разговаривать с Ирину, делая вид, что знать не знает, что на нем за ботинки. Пришло время тостов, и каждый следующий был пошлее предыдущего. Те, кто чувствовал себя обделенным местом за столом, натянуто улыбались. Никто, кроме меня, не понимал, что только что свершившийся брак, который мог бы длиться, пока смерть не разлучит их болезни, радости, богатства и бедности... Брак, в котором могли бы родиться дети и внуки, для Лилы, что бы там сейчас ни сказал новоиспеченный муж попытки примирения, более ничего не значил. Для нее все было кончено. Раз и навсегда.